Глава 16. Однажды Рауден попытался отпустить Йена на волю. Он был совсем мальчишкой, его переполняли благие намерения. Учитель рассказывал ему о рабстве, заодно вбил юному принцу в голову, что сионы служат людям против воли. Мальчик тут же помчался к Йену и со слезами потребовал, чтобы тот принял из его рук свободу. «Но я и так свободен, молодой господин!» ответил рыдающему принцу сён. «Неправда, ты раб, ты делаешь то, что тебе прикажут». «Потому что таково мое желание, Роуден». «Почему? Почему ты не хочешь пойти на волю?» «Я хочу служить вам, юный принц». Иен примирительно замерцал. «Я здесь по своей воле». «Не понимаю». «Вы смотрите на вещи с человеческой точки зрения, выделяя положение в обществе различия между людьми, пытаясь понять, кто выше и кто ниже вас». «Для Сиона не существует понятий «выше» и «ниже», только те, кому мы отдаем свою любовь. Мы служим тем, кого любим». «Но тебе даже не платят!» – возмущенно крикнул Рауден. «Как же нет, юный принц! Мне платят отцовской гордостью, материнской любовью. Мне достаточно радости от созерцания того, как вы растете. Прошло много лет, прежде чем Рауден понял слова мудрого Сиона, но они всегда жили в его сердце. Принц рос и умнел, слушал бесчисленные караитские проповеди о силе любви и начал видеть Сионов в новом, более глубоком свете. Не слугами или даже друзьями, но гораздо более могущественными существами, проявлениями самого Доми, отражением божественной любви к людям. Служа своему призванию, Сиону куда лучше выполняли заветы Доми, чем могли надеяться и хозяева. «Наконец ты свободен, друг мой», — с грустной улыбкой произнес Рауден. Наблюдая, как кружится и подскакивает в воздухе Йен. Он так и не добился от Сиона ни проблеска узнавания, хотя казалось, что тот стремится держаться поблизости от бывшего хозяина. Шаот лишил Йена не только голоса, но и разума. «Кажется, я знаю, что с ним случилось». Обратился принц к Галадону. Они сидели на крыше здания неподалеку от часовни. Откуда их виновата, извиняясь, выставил Кахар. С момента своего прихода в общину старик с рвением предавался уборке. И, наконец, пришло время навести последний глянец, поэтому с раннего утра он настойчиво гнал всех обителей вон из церкви. Дюл поднял голову от книги. «С кем? С Ионом?» Рауден кивнул. Он лежал на животе у стенки, когда-то ограждавший разбитый на крыше садик, и рассматривал Иена, а Голодон сидел в тени поблизости. «Его Ион не завершен». йен задумчиво произнес темнокожий ландриц. «Означает лечение, Коло?» «Правильно. Только видишь, теперь на ионе тонкие царапины, и свет местами потускнел». Голодон крякнул, но добавить ему было нечего. Древняя магия не завораживала его так, как принцем. Но стоило тому опять погрузиться в изучение книги об Эндор, как Дюл отвлек его задумчивым вопросом. «О чем ты скучаешь больше всего, Сюл?» «Из прежней жизни?» «Коло, что бы ты взял с собой Велантрис, если бы тебе разрешили выбрать одну вещь?» «Не знаю. Надо подумать, а ты...» «Мой дом!» – мечтательно протянул голодом «Я построил его своими руками, Сюл. Сам валил деревья, перил их на доски. Все сам, до последнего гвоздя. Никакой особняк не сравнится с красотой жилища, построенного собственными руками!» Рауден кивнул, представляя дом друга. О чем он дорожил настолько же сильно, как сын короля? Его окружало много вещей. Поэтому сорвавшийся с губ ответ поразил его до глубины души. «Письма!» Я бы взял связку писем». «Каких писем, Сюл?» Голодон выглядел не менее удивленным. «От кого?» «От девушки». Дюл рассмеялся. «У тебя была женщина, Сюл? Никогда бы не принял тебя за романтика. Если я не предаюсь трагическим вздохам, как персонаж из дюладельских романов, это не значит, что мне недоступны глубокие чувства». Голодон примирительно поднял руки. «Не сердись, я вовсе не удивлен. И кто эта девушка?» «Мы были на пороге свадьбы». «Должно быть стоящая женщинам «Должно быть», — согласился Рауден. «Хотел бы я увидеть ее». «Вы никогда не встречались?» Принц покачал головой. «Потому и письма дружищем. Она жила в Теоде, дочь тамошнего короля. Год назад она начала писать мне, а поскольку ее письма отличались прекрасным слогом и острумьем, я не мог не ответить. Мы переписывались почти пять месяцев, и тогда она сделала мне предложение руки и сердца». «Она тебе?» «Без тени застенчивости», – ухмыльнулся Рауден. «Конечно, без политики не обошлось. Сарин желала скрепить союз между арелоном и Теодом. И ты согласился? Нам представилась прекрасная возможность возобновить связи с Теодом. Прошлый год дался мне нелегко. Отец упорствовал в намерении довести Арелонда до погибели. А он не отличался терпимостью к инакомыслящим. Но стоило Ноше показаться непосильной, как я получил письмо от Сарин. У нее тоже есть Сион». И после объявления о помолвке мы часто разговаривали через них. Она вызывала меня по вечерам, и звук ее голоса завораживал и успокаивал. Порой мы говорили часами. Кто-то утверждал, что не собирается хандрить подобно книжным героям. С улыбкой заметил голодон. Принц фыркнул и вернулся к толстому Тому на коленях. Ты первый начал. Вот мой ответ. Я бы взял письма. Меня радовала мысль о свадьбе. Даже если в первую очередь она затевалась, как ответ дереитскому вторжению в дуладел. Воцарилась тишина. – Что ты сказал? – шепотом переспросил Галадон. – О чем? О письмах? – Нет. О Дюладелле. Роуден ошарашенно разглядывал Дюла. Тот утверждал, что попал в Эландрис несколько месяцев назад. Но жители Дюладелла славились талантом к преуменьшению. Республика пала чуть больше полугода назад. – Я думал, тебе известно. – Что, Сюл? Что ты полагал, мне известно? – Мне очень жаль, Галадон. «Дюладельская республика пала». «Нет». Выдохнул голодон, не отрывая от принца взгляды широко распахнутых глаз. Рауден кивнул. «Произошла революция, подобная Релонской десяти лет назад, только более кровавая. Республиканцев уничтожили, и на их место пришла монархия». «Не может быть! Мы верили в республику, и она стояла крепко!» «Все меняется, дружище». Принц сочувственно положил руку ему на плечо. «Только не республик, осел. Мы получили право выбирать, кто будет нами править. Зачем восставать против такого порядка? Не знаю, до нас дошло мало сведений. В Дюладеле царила сумятица, и фьерданские жрецы воспользовались ею, чтобы захватить власть. Значит, теперь опасность грозит Орелону. Мы всегда стояли между вами и легионами дериитов Мне это приходило в голову. Что случилось с Джескером? Что случилось с нашей Верой? Вместо ответа принц покачал головой. «Ты должен что-то знать!» Теперь в Дуладели царит Шудерет. Мне очень жаль. Надежда исчезла из голоса Дьюла. Значит, он покинул нас. Остались мистерии. Предложил слабое утешение Рауден. «Мистерии не имеют отношения к Джескеру. Они над цветными понятиями. Только чужаки, которые ничего не смыслят вдор Дор, принимают участие в мистериях». Рауден жал плечо горюющего друга, не зная, как того утешить. «Я думал, ты знаешь». Беспомощно повторил он. Голодон только застонал, уставясь даль взглядом. Принц оставил его на крыше. Дюл хотел побыть наедине с настигшим его горем. Не зная, чем заняться, и желая избавиться от тягостных раздумий, он вернулся в часовню. Грустные мысли тут же вылетели у него из головы. «Кахар, – Кахарка красиво! Принц в восторге огляделся вокруг. Старик убирался в углу комнаты, и когда он поднял на возглас голову, его лицо сияло гордостью. Налет слизи исчез. явив под собой чистый белосерый мрамор. В западные окна лился солнечный свет, отражался от блестящего пола и озарял помещение божественным сиянием. Всю поверхность покрывали рельефы, до сих пор затейливые резные изображения скрывали грязь. Рауден пробежался пальцами по крохотным фигурам, ощущая мастерски вырезанные, как живые лица. «Потрясающе!» – прошептал он. «Я сам знал, что они здесь, господин!» Кахар приковылял к принцу. До уборки их покрывал налет. И потом они терялись в тенях, пока я не закончил с полом. Мрамор настолько гладкий, что его можно спутать с зеркалом. А окна направляют свет прямо на него. И рельефы покрывают все стены? Да, господин. На самом деле наша часовня не единственное место, где их можно увидеть. Иногда попадается стена или мебель, на которых что-то вырезано. Судя по всему, дариоды и ландрийцы их любили. Недаром его называли городом богов Кахар. Старик улыбнулся. Его руки почернели от грязи, а с пояса свисало полдюжины размолоченных тряпок для уборки. Но он выглядел счастливым. «Что дальше, милорд?» – спросил он. Рауден поспешно соображал. Кахар набросился на беспорядок церкви с тем же священным негодованием, с каким жрецы обличают грехи. Впервые за последние месяцы, может и годы, старик ощутил свою нужность. «Наши люди поселились в соседних домах», – произнес Рауден. «Какой толк от уборки, если они не перестанут таскать сюда грязь?» Кохар кивнул обдумуя сказанное. «С мостовыми придется что-то предпринять, господин. Вы затеваете большое дело!» Глаза его светились. «Я знаю», — сказал принц. «Но дело неотложное. Люди, живущие в грязи, и чувствуют себя соответственно. Если мы собираемся подняться выше собственных ожиданий, придется сначала почиститься. Справишься?» «Да, господин». «Хорошо». Я подберу тебе помощников для ускорения работы». Стоило лентрийцам прослышать, как Карата примкнула к принцу, их общее воинство разрослось до немыслимых размеров. Множество одиночек до того, бротивших бесцельно, явились к Раудену, расценивая членство в его шайке, как последнее средство от безумия и умоляя принять их. Перед уходом старик-уборщик обернулся напоследок к часовне и удовлетворенно глядел плоды своего труда. «Кахар!» – окликнул принц. «Да, господин!» «Ты уже догадался, в чем заключается мой секрет?» Кахар расплылся в улыбке. «Я не чувствовал голода уже много дней, милорд, и мне совершенно не больно!» Рауден ответил кивком, и Кахар покинул часовню. Он пришел сюда в поисках волшебного спасения от невзгод, а нашел гораздо более простой ответ. Когда человек занят ясным делом, боль теряет над ним власть. Кахару не требовалось чудесное снадобье или ион, ему не хватало благодарного труда. Принц прошелся по сияющей комнате, восхищенно разглядывая резьбу по мрамору. За последним пано начинался гладкий участок стены, и старательные руки Кахара отполировали ее так, что Рауден видел свое отражение. Его потрясло, насколько он изменился. Лицо, смотревшее на него с блестящего мрамора, казалось чужим. Принц недоумевал, почему ландрийцы не узнают его. За время жизни в Кае он примелькался даже работникам на дальних плантациях. Поначалу он полагал, что жители Элантриса не ожидают встретить в городе принца, так что дух и Рауден остаются для него разными людьми. Но сейчас, увидев свое отражение, он понял настоящую причину. От его прежних черт остались лишь воспоминания. Прошло всего две недели, и он уже полностью облысел. Кожу покрывали черные пятна, но даже оставшиеся нетронутыми участки посерели. На лице прорезались морщины, особенно заметные возле уголков губ, а глаза запали. Когда-то он рисовал в своем воображении ландрийцев, представляя их ходячими трупами с разлагающейся плотью. К счастью, плоть у пораженных Шаодом оставалась нетронутой, только кожа темнела и съеживалась, как у мумий. И все же, хотя превращение было милосерднее ожиданий, видеть его на собственном примере оказалось большим потрясением. «Жалкие мы люди, верно?» – раздался из дверей голос Голодона. Рауден ободрительно улыбнулся другу. «Я выгляжу не так плохо, как могло быть». «Можно привыкнуть». Дюл хмыкнул и приступил порог церкви. «Твой уборщик неплохо справился с работой, Сюл. Все выглядит почти как Дариода. Гораздо важнее, что работа помогла самому уборщику». Голодон выглянул в окно, где одна из команд расчищала прилегающий к церкви сад. «В последнее время они валят толпами!» Разнесся слух, что мы предлагаем лучшую жизнь, чем обитание на улицах. Нам даже не приходится наблюдать за воротами. «Карата приводит всех, кого удается спасти». «И как ты намереваешься найти всем занятие? Сад не маленький но его уже почти расчистили. Галантри, очень крупный город, дружище. Работы хватит на всех». рада не смог понять, что читается в глазах наблюдавшего за расчисткой дьюла. Тот вроде бы подавил свое горе. По крайней мере, на время. «Кстати, о деле», – начал принц. «У меня к тебе просьба». «Хочешь отвлечь меня от моей боли, Сеул?» «Как поглядеть. Тебе предстоит работа поважнее уборки». Раден подвел друга к дальнему углу комнаты и вытащил из стены расшатанный камень и достал из ниши дюшину холщовых мешков с зерном. «Как фермер. Что скажешь об этих семенах?» Голодон повертел в пальцах зернышко, проверил цвет и упругость. «Неплохо. Не самое отборное зерно, но сойдет. Посевной сезон уже скоро, так? Стоит такая жара, что можно считать его начавшимся сил». «Хорошо. В тайнике зерно долго не продержится». А я не настолько доверяю лантрицам чтобы оставить его на виду». Голодон покачал головой. «Ничего не выйдет, Сюл. Земледелие требует времени, а лантрийцы съедят первые же ростки». «Я так не думаю». Рауден перекатывал в ладони зерно. «Они начинают меняться, и скоро не захотят уподобляться животным». «У нас нет поля. Церковного сада едва хватит на эти семена. Соберем урожай, тогда начнем искать поле побольше. Я слышал, что при дворце существовали роскошные сады. Попробуем сажать там. В твоих рассуждениях есть одна ошибка. Ты ожидаешь следующего года. У нас его нет. Элан 30 не живут так долго, Коло. Элантрий станет другим. Если нет, то следующий посев проведут те, кто придет после нас. Я все еще сомневаюсь, что у нас получится. Ты бы сомневался и в восходе солнца, если бы оно не доказывало свое существование каждый день. Улыбнулся принц. Давай попробуем. Ладно, Сюл. Вздохнул Дьюл. Твои 30 дней еще не истекли. Рауден хлопнул его по плечу и вложил ему в руку мешочек с зерном. «Помним, что прошлому не обязательно диктовать будущее». Галладон устало кивнул, убирая семена обратно в тайник. «Пока они нам не понадобятся. Придется поразмыслить, как распахать сад». «Господин Дух!» Раздался крик из сторожевой башни, сооруженной на крыше Саулином. «Кто-то идет!» Дюл торопливо заложил нишу камнем, и в ту же секунду в двери ворвался один из людей караты. «Господин!» «Леди Гарата просит вас немедленно прийти!» «Ты дурак, Дейш!» Зло выругалось Карата. Дейш, массивный, мускулистый главный помощник Калантрики, молча продолжал пристегивать оружие. Рауден с Галадоном остановились в дверях дворца, не понимая, что происходит. В проходе толпилось не меньше десятка членов шайки. Почти две трети войска Караты, и они готовились к битве. «Ты можешь тешить себя мечтами вместе со своим новым дружком!» Мрачно ответил Дейш. «Но я не могу больше стоять в стороне, особенно когда он угрожает детям». Рауден потихонько продвинулся вглубь комнаты и остановился рядом с вечно нервничающим Хореном. Тот принадлежит к типу людей, которые стараются избегать стычек. И принц надеялся, что в данном споре Хорен не станет принимать чью-либо сторону. «Что происходит?» – тихо спросил Рауден. Один из часовых Дейша подслушал, что Аден собирается сегодня напасть на дворец. Шепотом ответил Хорен – Не отрывая взгляда от ссоры вожаков, Дейш уже давно рвётся разделаться с Аанденом и только что получил прекрасный повод. «Ты поведёшь их к участи худшей, чем смерть», — пыталась вразумить силача Карата. «У Аандена больше людей!» «Он безоружен!» Дейш с лязгом вогнал в ножны ржавый меч. «В университете хранятся только книги, а их он уже съел!» «Подумай, что ты затеваешь!» Бывший соратник повернул к ней своё честное лицо. «Я должен Карата!» «А Анден сумасшедший! Мы не сможем жить спокойно, пока он под боком! Если напасть внезапно, мы сумеем остановить его навсегда, и тогда детям будет нечего бояться!» Дейш подал знак угрюмым товарищам, и они один за другим покинули дворец. На лице Караты мешались негодование и обида. Только сейчас она заметила принца. «Это хуже, чем самоубийство, дух!» «Я знаю. Нас так мало, что и один человек – ощутимая потеря. Даже если он из шайки Аандена, мы должны остановить их. Они уже ушли. Карата устала, оперла со стену. Я хорошо знаю Дейша. Его не остановить. Я не собираюсь сидеть, сложа руки. Сюл, если ты не против того, чтобы поделиться планами, что ты затеваешь? раудан бежал бок о бок с Каратой и Голодоном. Еле удерживает, чтобы не отстать. Понятия не имею, признался он. Как раз пытаюсь придумать. Я так и знал. Проворчал себе под нос Дьюл. «Карата, каким путем он пойдет?» – обратился к алантрийке принц. «Есть один дом, которым примыкает к университету. Дальняя стена давно обвалилась, и камни пробили брешь в университетском ограждении. Уверена, что Дейш попытается пробраться через нее. Он считает, что Аандену неизвестно о дырах». «Проведи нас над другой дорогой. Не хотелось бы встретиться с Дейшем раньше времени». Следуя за Каратой, они свернули на боковую улицу. Дом, о котором она говорила, оказался длинным одноэтажным зданием. Одна стена почти вплотную примыкала к огранде университета, и Рауден недоумевал, о чем думали строители. Годы не пощадили здание, и хотя просевшая крыша каким-то чудом еще держалась, оно производило такое впечатление, будто вот-вот рухнет. Они осторожно приблизились к дому, заглянули за дверь. Внутри не оказалось никаких перегородок, и слева от них виднелись остатки рухнувшей стены, а справа еще один дверной проем. Голодон негромко выругался. «Мне здесь не нравится». «Мне тоже», — согласился Роуден. «Нет, больше, чем обычно. Погляди, Сеул!» Он указал на потолочные балки. Принц гляделся и увидел, что трюхлявое дерево покрывает множество надрезов. «Стоит чихнуть, и дом упадет тебе на голову». «Сдается мне, Анден знает больше, чем мы предполагали. Будем надеяться, что Дэйш заметит опасность воспользуется другой лазейкой». Карата затрясла головой. «Дэйш хороший парень, но очень прямолинейный». Он протопает прямиком к стене и не взглянет наверх». Радан чертыхнулся, напряженно стараясь придумать выход из положения. Вскоре послышались приближающиеся голоса, и время для раздумий истекло. В правых дверях появился Дейш. Принц застыл посередине между Дейшем и завалившейся стеной. Он набрал в грудь воздуха и закричал. «Остановитесь! Это ловушка! Здание вот-вот упадет!» Силач остановился, но половина его людей уже вошла в дом. Со стороны университета послышался крик тревоги. Из-за развали начали выскакивать люди Аандена с вожаком во главе. С боевым кличем он сбежал в комнату и замахнулся пожарным топориком, намереваясь вышибить опорную колонну. «Тан, стой!» – закричал принц. При звуках своего настоящего имени Аанден замер с поднятым топором. Один из фальшивых усов повис. грозя отклеиться при первом дуновении ветерка. – Не пытайся уговорить его! – предупредил Дэйш. Его люди пятились, покидая опасное место. – Он чокнутый! – Я так не думаю! Он не сумасшедший, он просто запутался! А Антон часто заморгал. Его пальцы, лежащие на рукоятке, побелели. Рауден судорожно искал решение, и тут его взгляд упал на разбитый каменный стол в центре комнаты. Он сжал зубы. Послал доме безмолвную молитву и вошел в здание. Позади ахнула карата, а Галадон выругался сквозь зубы. Крыша зловеще затрещала. Рауден повернулся к андану который все еще стоял с топором наготове Его взгляд неотрывно следовал за принцем. «Ведь я прав. Ты не сумасшедший. Я слышал твои безумные бормотания, но нести чушь может каждый. Сумасшедший не додумается сварить пергамент, и у него не хватит ума устроить ловушку». «Я не Таанн!» «Я Аанден, эландрийский барон!» «Как пожелаешь!» Принц протер рваным рукавом стол. «Хотя не представляю, почему ты предпочел Аандена Таану!» «Ведь ты в Эландрисе!» «Я знаю!» Огрызнулся вожак. Несмотря на уверение Раудена, он не производил впечатления человека в здравом рассудке. Топор грозил взлететь в любой момент. «Неужели ты действительно понимаешь, что означает жить в Эландрисе, городе богов?» Он повернулся спиной к самозванному барону и продолжил протирать стол. «Эландрис – город прекрасного, город искусств и город скульптуры». Рауден отступил назад, явив взглядом чистую поверхность стола. Ее покрывали замысловатые узоры, как на стенах часовни. Глаза Аанды наизумленно распахнулись, и топор повис на отслабившей хватку руке. «Этот город мечта Рещика по камню, Таан». Сколько раз тебе приходилось выслушивать, как мастера снаружи сожалеют о потере Эландриса? Здесь любой дом – изумительный памятник архитектуры. Хотел бы я знать, почему тот, кто оказался лицом к лицу со здешней красотой, предпочитает стать бароном Аанденом, когда он может оставаться скульптором Тааном? Топор со звоном упал из рук потрясенного главаря на пол. Погляди на стену рядом с собой… – тихо посоветовал Рауден. Аанден обернулся, провел пальцами по скрытой слизью резьбе. Натянул рукав, и дрожащей рукой начал отирать слизь. «Доми милостивый!» Донёсся до принца его шёпот. «Как красиво!» Задумайся о подаренной судьбой возможности. Только тебе из всех художников мира довелось увидеть Эландрис. Ощутить его прелести поучиться у его мастеров. Ты самый везучий человек Апиллона. И трясущие пальцы сорвали фальшивые усы. «А я собирался уничтожить дом!» Бормотал под нос безумный воятель. «Обрушить его!» Анден склонил голову и рыдая рухнул на пол. Раоден облегченно вздохнул, но тут заметил, что опасность пока не миновала. Шайка Андена держала наготове булыжники и стальные прутья. А Дейш с людьми караты, когда поняли, что им не грозит оказаться похороненными под обломками, снова вошли в дом. Опять принц оказался между противниками. «Стойте!» В который раз за день скомандовал он, поднимая руки. Отряды остановились, не спуская с него недоверчивых глаз. «Что вы делаете? Неужели откровение Таана ничему вас не научило?» «Отойди, дух», – потребовал Дейш, поднимая меч. «Нет, я задал вопрос. Разве вы ничего не поняли из происшедшего?» «Мы не скульпторы». «Какая разница? Неужели до вас не дошло, как вам повезло попасть в Эландрис?» «Нам выпал шанс, который не представится никому снаружи. Мы свободны!» свободный с насмешкой переспросил кто-то из людей Андена. «Да, свободны. Поколение за поколениями люди стремились к одному – набить желудок. Все живое отчаянно ищет пропитание, и мысль о еде постоянно наполняет умы животных. Прежде чем человек начинает мечтать, ему необходимо пообедать, прежде чем полюбить он поест. Но мы другие!» «Лёгкий голод – небольшая цена за освобождение от уз, которые связывают всё живое с началом времён!» Оружие медленно опустилось. Хотя Рауден не мог определить, то ли они размышляют над его словами, то ли вообще ничего не поняли. «Зачем сражаться?» – продолжил принц. «Зачем убивать друг друга?» «Снаружи идёт борьба за деньги. Но деньги в первую очередь необходимы для покупки еды. Люди сражаются за земли. Земли для выращивания пищи». В основе любого конфликта лежит желание сытно питаться. И нам чужды примитивные нужды. У нас нет необходимости в одежде или укрытии. Наши тела и так холодны, и мы можем прожить без еды. Разве не потрясающим?» Отряды все подозрительнее разглядывали друг друга. Философские рассуждения не могли перечеркнуть тот факт, что они наконец сошлись с лицом к лицу с давним врагом. «Оружие в ваших руках принадлежит внешнему миру», продолжала Сибши Рауден. «В Эландрисе в нем нет нужды. Титулы и положения в обществе – все это не имеет здесь смысла. Прислушайтесь ко мне! Нас так мало! Мы не можем позволить себе потери даже одного из вас! Неужели вы готовы заплатить вечностью боли за пару моментов схватки, чтобы утолить ненависть?» Слова принца гулко разнеслись в охваченной тишиной комнате. Напряжение прервал голос Тана. «Я присоединяюсь к тебе!» – произнес он, поднимаясь на ноги. Голос его дрожал, но лицо светилось решимостью. – Я считал, что надо сойти с ума, чтобы выжить в Эландрисе, но безумие не давало мне разглядеть прекрасное. – Опустить оружие! – скомандовал он своим людям. Они выпучили глаза. – Я сказал опустить оружие! Я все еще ваш вожак! Он был небольшого роста, с округлым животиком, но вид-то излучал властность и не оставил мысли о неподчинении. «Нами правил барон Аанден», — возразил один из громил. «Аанден был дураком, а заодно и все, кто за ним следовал. Послушайте его!» — он указал на Раодена. «В его доводах больше королевского достоинства, чем при всем моем дворе!» «Забудьте о ненависти», — умолял принц. «И я дам вам взамен надежду». Позади него звякнула камень меч Дейша. «Я не смогу сегодня убивать». Решительно произнёс стилач и повернулся к выходу. Отряд последовал за ним. И на их половине комнаты остался только забытый на полу меч. Таан улыбнулся принцу. «Кем бы ты ни был, спасибо!» «Пошли со мной, Таан!» вздохнул Рауден. «Я покажу тебе одно здание.